Глава двадцатая. Ах, она едва переводит дыхание, так колотится сердце. Пальцем она проводит по горлышку спрятанной под платьем бутылки, чтобы проверить, на месте ли пробка. Не годится оставлять за собой след из макового сиропа. Все прошло не так, как она планировала. Она думала отлить немного жидкости в другой флакон, чтобы не оставлять зияющую дыру на полке, но не нашла пустого. В аптеке наверняка был запас чистой посуды, но она не помнила случая, чтобы Зуана хоть раз воспользовалась им, так экономно она обращалась со всеми припасами. В общем, услышав голоса в лазарете, она едва успела раздвинуть на полке бутылки, сунуть в карман нужную и выскочить за дверь. Она не ожидала, что Зуана вернется до шестого часа. Распространение болезни нарушало распорядок монастыря, и, увидев, как Зуана входит в покой Аббатисы после завтрака, Серафина поняла, что более удобного случая ей не представится. После того, как Бенедикта отпустила их пораньше, тут она не солгала, хормейстерша и впрямь истекала новыми мелодиями, которые хлынули из нее в таком изобилии, что даже ей трудно было с ними совладать, она заметила закрытые ставни переднего покоя Аббатисы, А это значило, что за ними еще идет разговор. Пронесло. Она сглатывает, чтобы наполнить слюной пересохший рот. Вот она вышла из лазарета, входит во двор главного здания. Она дрожит, сама не зная, от страха или от возбуждения. О том, что могло бы произойти, не услыша она болтовню клеменции об ангелах, и голос Зуана в ответ. Страшно даже подумать. Надо быть осторожнее. Но откуда ей было знать, что она так долго будет пробираться мимо сумасшедшей, которая услышала ее, хотя она и шла на цыпочках? — О, это ты! Где же ты была? Как там снаружи, в ночи? Собралось ли уже святое воинство? — и понесла чепуху. — Я больше не могу их считать. Теперь ты должна делать это за меня. Говоря, старуха все натягивала по стромке, которые удерживали ее в постели, словно сумасшедшая свою цепь. Вот что случается, когда кого-то держат в запертии против воли. Мозги скисают, и всякие фантазии начинают расти на них, словно плесень на сыре. Но ее они не удержат. Она уйдет отсюда сразу, как только будет готова, когда ключи будут у нее, и они вместе придумают план «Только ее тут и видели». И пусть разразится скандал, все равно никто ее не остановит, даже сестра Зуана. Вот что заботит ее постоянно. Сколько она знает. Прочих она обманет. Даже сестра Юмилиана как будто перестала придираться к ней. Так она озабочена благополучием других своих подопечных впору, когда воздух в монастыре насыщен парами болезни и предвкушением карнавала. Но, Зуана, что ты тут делаешь? Она снова видит ее лицо в тот миг, когда они встретились в дверях аптеки. В нем была такая свирепость. Неужели она как-то догадалась, что ее приход был вызван не только желанием вернуть книгу? Что, если она знала, что она лжет? Что, если она почуяла запах сиропа, вытекающего из-под пробки, или разглядела очертания бутылки у нее под платьем? Хорошо, что страх заставил ее сопротивляться. Я пришла, потому что хотела спросить, не нужна ли тебе помощь. В это Зуана поверила. А если и нет, то так хотела поверить, что забыла о своем подозрении. И правильно сделала. Конечно, это был всего лишь предлог, подсказанный хитростью, но в нем было искреннее чувство. Серафина помогла бы ей, если бы можно было. Ей, но не другим, на них ей плевать». Потому что ясно видела, как плохо Зуане. Ей хотелось приготовить для Зуаны чай из одуванчиков, а потом сесть с ней рядом и наблюдать, как теплый отвар пробуждает ее жизненные силы, пока они обсуждают возможные методы борьбы с болезнью. А теперь иди, уходи! Впечатление было такое, будто Зуана ее боится. И тогда она поняла, что победила, что она не донесет на нее. И наказания не будет, значит, Бог все-таки на ее стороне. Где-то далеко он понял, как несправедливо с ней обошлись, и что она заслуживает свободы. Серафина тихонько напевает себе под нос, чтобы успокоить колотящееся сердце. Ее голова полна новой музыки, строки молитв взмывают и поряд, точно вечерние стрижи, прелестью и глубиной слов не уступая мадригалу. Наедине с собой она слышит и другие партии, которые растут, тают, соединяются с ее собственной, обвиваются вокруг нее. Никогда в жизни ей не приходилось быть внутри такого множества голосов, и ей странно, до чего это успокаивает и в то же время возбуждает. Иногда после вечерней ей кажется, что если бы не заточение, она была бы вполне счастлива. Тогда она почти понимает сестру Бенедикту, которая каждую минуту своей жизни занята тем, что вытягивает ниточку мелодии у себя из головы. Надо же, настолько жить музыкой. Серафина же не может дождаться того дня, когда снова споет ему и увидит его лицо. Ведь здесь она научилась такому, чему ее не мог научить даже он. В келье, затворив за собой дверь, она достает из платья бутылку и отворачивает матрас, в котором устроен тайник. Ее хитрость в таких вещах изумляет даже ее саму. Она все уже тысячу раз продумала. Как, когда, где? Если бы кто-нибудь спросил ее сейчас, она ответила бы, что почти получает от этого удовольствие, ведь ей еще в детстве больше нравилось учиться тому, что можно применять на деле, а не просто запоминать. Из тебя вышел бы неплохой помощник-аптекаря. Так сейчас сказала ей Зоана. Что ж, может быть, она и права, но ее ждут более великие дела. Какие она пока не в силах представить, так как в иные дни ей некогда даже думать об этом и о нем. Так она занята остальным планированием, подготовкой. По ночам, заглушая голос Магдалена, она представляет себя свободной. В мечтах она видит комнату. Феррара за стенами монастыря остается для нее неведомым городом. Не такую богатую, как в доме ее отца, но вполне уютную. В камине горит огонь. Повсюду музыкальные инструменты. И себя в его объятиях после того, как их музицирование прервали поцелуи. Она пытается представить его рот, губы, мягкие, точно нутро спелые сливы. И чтобы ощутить его снова, подносит в тыльную сторону ладони к своему рту и ласкает ее губами, чувствуя влажный жар собственной солюны, касание языка, ровные зубы и гриво прикусывающие кожу. От этого у нее начинает чекотать в животе так, что она едва не задыхается. Их воображаемое объятие так тесно, что она не различает его черты и делает шаг назад, чтобы заново познакомиться с его лицом. Но его образ все равно остается расплывчатым, и она чувствует разочарование, почти стыд, и это ее слегка пугает. Ничего, скоро все будет по-другому, скоро она снова увидит его милое лицо и вспомнит, за что она его так любит. Ее план уже готов. Карнавал — самое удобное время — Представление, которому так взволновано готовится, отвлечет всех, и ни у кого не будет лишнего времени, чтобы следить за тем, куда уходит и когда приходит одна единственная, да к тому же удивительно покорная послушница. А поскольку все самое главное будет происходить в галереях и парлаторио, она и это продумала шаг за шагом. Никто и не вспомнит о складах у реки, в тени которых спрячется лодка, не вызывая ничьего подозрения. Но чтобы войти или выйти, по отдельности или вместе, надо одолеть две двери, одну ведущую с реки в склад и другую из склада в монастырь, а для этого нужны дубликаты ключей, в этом и заключается ее следующая задача — Помимо главного ключа, который хранится у Абатисы, есть еще два набора о первом, который у Келлари думать нечего. Лицо сестры Федерики подстать ее каменному сердцу, и все знают, что она носит свою связку под одеждой, не расставаясь с ней день и ночь. Однако ходят слухи, будто главная прислужница не настолько привержена своему делу, чтобы терпеть отпечатки железа между грудями, и потому спит без ключей на ночь кладя их под свой головной валик. Однако, согласно тем же слухам, спит она чутко, как и полагается хорошему дракону, стерегущему сокровище. В таком случае она наверняка оценит одну спокойную ночь с капелькой того самого снадобья, которое иногда милостиво наливают преступникам по дороге на эшафот, хотя вызванные им сны тревожили бы их после пробуждения — Доведись им, конечно, проснуться. Но и теперь, когда маковый сироп у нее в руках, задача не стала проще. Ведь она должна ухитриться его дать. Кандида могла бы сделать это за нее, однако ей своя рубашка ближе к телу, особенно в тех случаях, когда дело пахнет разоблачением. Нет, придется действовать по-другому. Она просовывает пузырек через дыру в матрас туда, где среди соломы и конского волоса уже лежит восковая подушка. Колокол звонит шестой час.